Брат, брат, много он горе принес мне с вами. Вы знаете, я ни в чем не виноват перед ним. Он не умел служить. Он женился на вас, когда ни у вас, ни у него. Гроша за душой не было. Потом он стал пить, остался за штатом, нищенствовал. Видит, Бог, я готов был помочь ему. Я давал ему советы. Но он же оскорбил меня, глубоко оскорбил. Я знаю, он мешал меня с грязью. Он чернил меня везде за то, что я не таскался по миру, за то, что меня повышали, а не гнали со службы. Ну, бог с ним, бог с ним. Мне было тяжело. Я боялся, когда встречал кого-нибудь из нищих, похожего на него. Я боялся, когда кого-нибудь уводили с улицы в пьяном виде в полицию. Он был постоянным моим мучителем, пятном на нашей фамилии. Да, он был пятном в моей жизни. Боголюбов смолк, у него стало легче на душе, когда он громко высказал свои мысли. Он почувствовал, что он не только прощает виноватого брата, но что даже в его сердце все сильнее и сильнее слышится теплое родственное чувство, заставляющие заплатить добром за зло. — Я давно отрекся от брата, — заговорил снова хозяин. — Я не думал, что в этой жизни мне еще придется сделать что-нибудь для него или для его семьи. Я его прощаю за все. Я не помяну его лихом. — Эх, Саша, Саша, жить бы нам вместе, идти бы по одной дороге. Боголюбов тихо провел широкой рукой по влажным глазам. Что можно, то я сделаю для вас, продолжал он через минуту. Деньгами я много не могу помочь сразу. Кое-что дам на первое время, потом похлопочем как-нибудь, а вспомоществование. А дежонка детям, вероятно, найдется у жены. Паша, несколько заискивающим тоном обратился он к жене, ты поищи. — Там есть гимназическое платье Леонида, но теперь ему не нужно, — проговорила Павла Абрамовна. — Можно будет отобрать. — Ну да-да-да, — да. необычайно мягко и ласково проговорил Данила Захарович. — Вот от девочек что-нибудь возьмем. — У вас ведь есть и девочка, — дружески обратился он к паре Дмитриевне. — Одна есть маленькая, другая девятнадцати лет. — Ну, для маленькой найдется кое-что, ну и для большой я дам свое платье, — заметила Павла Абрамовна. — Ну, спасибо, — промолвил Данила Захарович и поцеловал жену в лоб. — Все дадим кое-что, приоденем, накормим на первое время. Знаете, с миру, по нитке, голому рубашка. Потом определим детей куда-нибудь в училище. Вы подайте просьбу об определении детей графине Дарье Федоровне Белокопытовой. Я вам дам ее адрес. Это мы устроим. Останетесь одни, легче будет работу приискать. Глядишь, детки подрастут, выучатся, поступят на службу, ну, тогда и заживете лучше. Будете отдыхать под старость. Все уладится, все уладится, Бог не без милости». Чем ласковее становился Боголюбов, чем мягче звучал его голос, чем более надежд на спасение подавал он, тем ближе подступали к глазам забитой судьбой женщины слезы, тем сильнее сознавала она в простоте душевной доброту этого человека, оскорбленного ее мужем и позабывшего зло. При последних его словах она бессознательно поднялась со стула и упала к его ногам. «Благодетель, родной, не оставьте, не оставьте, сирот! Вам Бог, Бог заплатит за все, вам и детям вашим!» — рыдала она. Ее сын остался стоять за стулом с понуренной головой, опустив глаза вниз. Дети Боголюбова, за исключением старшего сына, по-прежнему стоявшего у окна спиной к действующим лицам, с любопытством и недоумением смотрели на эту сцену. Маленькая девочка в попельотках, сидевшая около матери, не угомонилась и снова обратилась с вопросом. «Мама, она Богу молится?» Мать снова погрозила ей пальцем и неодобрительно покачала головой. «Она...» — Милостыньку просит, — продолжала расспрашивать неугомонная девочка. — Ты ей дашь? Боголюбов между тем старался поднять бедную родственницу. — Не надо, не надо унижаться, — бормотал он в необычайном смущении. — Я все сделаю, что могу, что могу. Марья Дмитриевна тяжело поднялась с полу. Боголюбов обратился к жене. «Поищи же, Паша, что-нибудь из платья». Хозяйка томно поднялась со своего места, взяла на руки меньшого ребенка и скрылась за дверью столовой. Вслед за матерью прошла и шестилетняя девочка. Боголюбов попросил Марью Дмитриевну подождать и направился в свой кабинет. В столовой остались одни бедные родственники и Леонид. Мать и сын хранили молчание, потупив головы, как бы ожидая решения своей участи, Леонид в замешательстве как-то сбоку поглядывал на них и переминался на одном месте, поминутно шаря в своем кармане. Его лицо разгоралось все более и более. Наконец он нерешительно и неловко на цыпочках пошел по направлению к бедным посетителям. Обойдя Марию Дмитриевну, он тихонько дернул за рукав Антона. тот вздрогнул и обернулся на это тебе пробормотал леонид едва слышным голосом и неуклюже старался что то всунуть в руку оборванному мальчугану мне не надо медленно как бы спросонье ответил тот отстраняя руку да возьми приставал леонид весь раскрасневшийся от застенчивости и волнения Марья Дмитриевна очнулась от раздумья и обернулась к детям. Она увидала, что ее сын не берет предлагаемых ему денег. — Вы его извините, батюшка, он у меня дикий, — тихо заговорила она. — Он людей не видал, от постороннего человека пряника не примет, как в деревне Рос. Но ни Антон, ни Леонид не обращали на нее никакого внимания. Они стояли друг против друга. Антон с потупленной головой, с глазами, смотревшими из-под лобья, Леонид с протянутой рукой, с красным лицом, покрывшимся каплями пота. — Что же ты? — тихо приставал Леонид. — Нищая, что ли? — хмуро ответил Антон. Леонид почти плакал. — Послушай, ведь мы братья. Растолковывал он бедному маленькому дикарю. «Какие братья?» Спрашивал тот, не понимая детским умом своих родственных отношений с этим богатым мальчиком. «Да, братья, наши отцы были братья, и мы братья. Ты возьми, голубчик, ты мне после отдашь, теперь у меня есть деньги». На глазах Леонида сверкнули слезы. Он наклонился к маленькому Дикаю. и горячо обнял его. Антон совсем растерялся и безмолвно, с неловкостью крестьянского мальчика, взял деньги. Я, пожалуй, возьму, только мне не надо, еще раз пробормотал он смущение. Я матери отдам. Отдавай, кому хочешь, это твои деньги, весело и добродушно проговорил юный Боголюбов. «Пошли вам, Господи! Всякого счастья в жизни!» — промолвила Марья Дмитриевна. Мальчик сконфуженно пожал ее руку, торопливо обнял еще раз маленького дикаря и пошел, пробормотав своему новому родственнику. «Ты приходи ко мне!» Минуты ожидания проходили одна за другой в полнейшей тишине, нарушаемой только вздохами Марии Дмитриевны. Наконец в столовой появились хозяин и хозяйка дома. Боголюбов нес три десятирублевые бумажки и адрес графини Белокопытовой. Его жена несла несколько обносков детского и своего платья и белья.